«Эпилог». «Ненавижу королевский чертог», — ворчала я. «Эти коридоры бесконечны. Я только и делаю, что хожу, хожу, хожу. Почему нельзя было остаться в твоем доме?» «Потому что, девочка моя, правителям положено жить в королевской резиденции, а это чертог», — терпеливо пояснил Дарк. Мы возвращались с прогулки по парку в наши покои. И хотя дизайн королевского чертога претерпел серьезные изменения, я все никак не могла назвать это место домом. Теперь чертог был в черно-розовых тонах. На черном настояла тьма, а на розовом, естественно, чуде. Но коридоры, их было слишком много. Один, второй, сотый. Я сбилась со счета. Как же они меня раздражали. На девятом месяце беременности мне стало сложно ходить, я переваливалась как утка. Толстая, неуклюжая утка, если быть точной. Дарк утверждал, что я по-прежнему прекрасна, а наши драконы его поддерживали. Попробовали бы они сказать иначе. После очередного поворота я устало прислонилась к стене. Скорее бы уже роды. Выносить мага, оказывается, та еще задачка. Мало мне обычных проблем беременной женщины. Всплеска гормонов, отеков, проблем со сном и кучей других приятных бонусов материнства. Так магия ребенка в последний месяц начала проявлять себя. Вокруг меня то и дело происходило странное. Летали предметы, самовоспламенялись вещи... трескались зеркала. «Я точно беременна?» — как-то мрачно пошутила я после того, как в радиусе метра от меня завяли все растения. «А то пока больше похоже, что в меня вселился демон. Может, пора вызывать экзорциста?» И все же, несмотря на все неприятности, я радовалась новому положению. Если это было возможно, конечно. В те редкие минуты, когда ничего не болело и не крушилось, это было даже приятно. Но сейчас точно был не такой момент. Ноги болели, поясницу ломила, я была готова остаться жить прямо в этом коридоре. А что, здесь довольно миленько, мне сгодится. Видя, в каком я состоянии, Дарк подхватил меня на руки. «Ты что, испугалась? Я вешу, наверное, целую тонну». «Ты пушинка», — улыбнулся муж. «Тебе тьма помогает, да?» — догадалась я. «Не без этого». Мы уже почти добрались до наших покоев. «Наконец-то!» как вдруг я ощутила ее, первую схватку. Я хотела роды, что ж, вот они и начались. Для первых родов я справилась отлично. Мне повезло, собственная магия лечила меня прямо в процессе, а потому обошлось без осложнений. Тьмак и драконы, кажется, нервничали сильнее, чем я. Дарк настоял, что будет рядом со мной. Он держал меня за руку и поддерживал магически, когда мои силы были на исходе. «Драконы тоже хотели присутствовать, но я была против. Они же огромные, еще раз давят по витуху. Что тогда делать?» Пришлось им заглядывать в спальню через окна. Весь цветник мне вытоптали. Спустя несколько часов родился здоровый малыш. Крепкий, красивый мальчик. Наш первенец. А в ночь после рождения сына, наследника трона Этилии, мне приснилась мама. В первый и последний раз. Я сразу узнала ее. Она была точно такой, какой ее когда-то нарисовала фиалка. Нежная и безумно грустная. Она села на край моей кровати и улыбнулась. Стало вдруг так тепло и хорошо, будто она меня обняла, по-настоящему, а не во сне. Я спросила ее о том, что меня волновало. «Мама, я стала такой, как ты хотела. Я справилась?» Мойра пожертвовала всем, чтобы оградить меня от рода Бануар, но в итоге проиграла. Бабушка добралась до меня. Более того, она сделала меня королевой. Выходит, жертва мама была напрасной? Я не оправдала ее надежд? Вот что меня беспокоило. «Марго, ты можешь быть кем захочешь». Ее ласковый голос долетал до меня будто с огромного расстояния. «Это только тебе решать. Ты не должна соответствовать ничьим ожиданиям. Ни мужа, ни бабушки, ни даже моим». Она говорила, а мне с каждым ее новым словом становилось легче дышать. «Прости, что меня не было рядом в важные моменты твоей жизни», — вздохнула мама. «Это не твоя вина», — качнула я головой. Настал мой черед ее успокоить. «Ты сделала все, что было в твоих силах?» Она кивнула с благодарностью и встала. «Уже уходишь?» Я подалась вслед за ней, словно хотела удержать, но, по правде говоря, я даже коснуться ее не могла. Я больше тебе не нужна, Марго. У тебя есть все, что нужно для счастья. Будь собой. Живи, как сама знаешь. Это все, чему я хотела тебя научить и что хотела тебе дать. Прощай, доченька. Я проснулась резко, как от толчка. По щекам текли слезы. Мама ушла, а меня переполняли светлая грусть в с нежностью. Рядом спал Дарк, а в колыбели наш сын. Мама была права, я нашла свое счастье, и пусть только кто-то попробует его у меня отнять, он узнает, какой добрый я могу быть. Спустя пять лет король Аталред VII скончался тихо в своей загородной резиденции в окружении слуг. Мы приехали с ним проститься. Кто отсутствовал, так это от его единственный сын Ред. Хоть принц еще был в заключении, я предлагала ему навестить отца в последний раз, но он отказался. Рад, так и не смог простить его за то, что он отдал власть в наши руки. Правители из нас вышли не идеальные, но мы старались. Магом и людям и идти или не на что было жаловаться. Поэтому спустя месяц после помпезных похорон на с дарком короновали, а наши дети стали принцами и принцессой. К этому моменту у нас уже было трое прекрасных деток, и мы не собирались останавливаться. Старшему исполнилось пять. Мы назвали его в честь отца Дарклеон. Однажды он станет королем Дарклеоном II, как положено в династии. Он унаследовал магию отца, черные волосы, отчасти вредность тьмы. Второго сына звали Кэмпион, и ему досталась от меня магия природной стихии, а значит салатовые волосы. Он обожал растения и зверей. Вечно в его спальне что-то цвело, и кто-то жил. Заходя туда, я будто оказывалась в джунглях. Младшую дочь мы назвали Марцелла. Она унаследовала мою белую магию. Ее волосы были полностью белыми серебристым отливом. Дочка всех любила и жалела, даже тех, кто не всегда это заслуживал. Леди Молива проводила много времени с правнуками. Как ни странно, они прекрасно ладили. Про бабушка обожала их и настаивала, что они бануары. Она видела в детях продолжение нашего рода. Помимо прочего, научила правнуков, как создать эликту. Это была ее новая идея фикс. Каждый в роду бануаров должен быть с эликтой. Я не возражала против таких уроков. В конце концов, эликта — это история любви и самопожертвования. А леди Маливи и детям она только на пользу. И, конечно, бабушка была в восторге от коронации. Ходила павой среди гостей и всем рассказывала, что я нуар, Вообще каждому. Если кто-то отказывался ее слушать, она впивалась пальцами в предплечье несчастного и заставляла. При этом у нее было такое счастливое лицо, что я испугалась за ее психическое здоровье. Что тут скажешь? Я продолжила исполнять мечты. Бабушкина вон сбылась. Мина, кстати, тоже выглядела довольной. Мы так и не стали подругами, слишком много между нами недопонимания, но мы хотя бы перестали быть врагами, а это уже кое-что. А началась наша недружба с того, что я отдала Мине мамину подвеску с буквами М и Б. В конце концов, ей тоже подходит. «Теперь ты, МБ, а я уже МЛ, значит, подвеска должна быть у тебя», — сказала я сестре. «Шутишь?» — насторожилась Мина. Но я взяла ее руку в свою и сама вложила в нее подвеску. Мина тут же сжала пальцы. А потом вдруг порывисто меня обняла. Крепко, но коротко. Отстранившись, она покраснела. Кажется, она сама от себя этого не ожидала. Мина всегда завидовала, что мама выделяла меня. Может, хотя бы теперь она успокоится на этот счет? Мама вовсе не любила ее меньше. Просто знала, что Мине ничего не угрожает, ведь у нее нет магии. Быть сестрой королевы оказалось выгодно. Теперь у Мины отбоя не было от женихов. Но она не торопилась замуж. Эти года она перебирала предложения руки и сердца, и все никак не могла найти кандидата, который удовлетворил бы все ее многочисленные запросы. «Если так дальше пойдет, останется одинокой. Еще немного подожду и возьму дело в свои руки. Выдам ее за молодого тьмага, недавно прибывшего ко двору. А что...» менее как и мне, всегда нравились тимаги. Это у нас семейное. Другое дело Лори. Хоть магия к ней так и не вернулась, она удачно вышла замуж за огненного мага. Похоже, это ее типаж. К счастью, ее муж вообще ничем не напоминал Реда. Ни внешностью, ни характером. Лори так и осталась нашей с мужем одной на двоих лучшей подругой. В наши редкие ссоры с Дарком мы оба первым делом бежали к ней жаловаться друг на друга. Даже график пришлось составить. Я выбила себе лучшее время. А что, я девочка, мне надо уступать. Благо, бежать было недалеко. Лори теперь жила в королевском чертоге. Никакого борделя. Ей с мужем отвели личные покои. Она поначалу сопротивлялась, но я настояла. Аргумент у меня был такой. Я обещала фиалке, что буду навещать ее каждый день. А если Лори будет жить где-то далеко, то я не смогу сдержать слово». Естественно, Лори больше не работала подавальщицей. Теперь она помогала мне с детьми. Если кто-то и был против, чтобы бывшая работница борделя проводила время с наследниками престола, то мне он это побоялся сказать. И правильно сделал. Я в гневе бываю доброй. А на следующий день после коронации я проснулась, как обычно, подошла к зеркалу, а там... «Да, Арк!» — позвала мужа. Он резко вскочил с кровати и бросился ко мне, решив, что мне угрожает опасность. На его руках уже бушевала тьма. Но вместо врага я продемонстрировала ему прядь своих волос. «Смотри, моя магия возвращается», — радостно сообщила я. Прядей было несколько. Чернота уходила с моих волос, словно чернила, смытые водой. За пять лет я уже смирилась, что она со мной навсегда, но нет. Тьма покидала меня. А светлая магия возвращалась — я снова буду творить добро. Но почему сейчас, спустя аж пять лет? Для себя я объяснила это нашим коронованием. Теперь тьма была на сто процентов уверена, что я буду в порядке, и поняла, что может оставить меня. Поразительно, как сильно это меня обрадовало. Ведь в первое время собственная магия казалась мне ущербной, но я еще никогда так не ошибалась. «Именно благодаря ей и всему тому хорошему, что мы сделали для других, я сейчас так счастлива». «Похоже, ты снова будешь яркой», — улыбнулся Дарк. «Теперь вся тьма опять будет принадлежать тебе одному», — заметила я на это. «Я не против был делить ее с тобой. Марго, ты — любовь всей моей жизни, я готов разделить с тобой все, что угодно. Например, прямо сейчас я не прочь разделить с тобой постель». Дарк сгреб меня в объятия, и я засмеялась. «Вы о чем-нибудь другом можете думать, Ваше Величество?» Я в шутку обратилась к нему официально. «Только о своей безграничной любви к вам, Ваше Величество. Не остался он в долгу. Тогда скорее целуйте меня, мой король. С радостью подчиняюсь вашей воле, моя королева!» Выдохнул Дарк в мои губы.